Для начала, услышав, как замирает где-то вдалеке скрип снега, Велис открыл один глаз. Проморгавшись и только еще сильнее забив глаз снегом, он открыл второй. Пришлось сесть и вытирать глаза руками. "Как неожиданно", пробормотал он, когда зрение вернулось. Пошевелил большим пальцем левой руки. Шмыгнул носом. Хорошие были перчатки. Эх. Почему все время где-то доспалит одежду статичным разрядом? Вот что за напасть такая. Однако, не май месяц, палец мерзнет. Тяжело вздохнув, Велес посмотрел на домик. У стены в беспорядке валяется его имущество, и вокруг ни крови, ни пошло трупов зверски измочаленных пулями. Улыбнулся. Взгляд переместился на горку рюкзаков солдатских, и улыбка стала значительно шире. Все ж такие немного диковатые местные религии, скорее даже сборник глупых суеверий, иногда бывает полезно. Но прежде чем вступить в законное владение имуществом солдат, Велес послал грустный взгляд все еще дымящемуся мутанту. Он, конечно, был потерян для общества. Разве же приличный кровосос позволит себе грубо нарушить вежливый разговор божества с паствой? Пошло к кровищи и все в угоду своему безмерному пузу. Ит, конечно. Этот был паршивой овцой в стаде, потерянным существом. Но все равно, если бы Велес этой ночью не уснул так крепко, бедняга пожил бы еще немного. Получается, Велес виноват в его бессмысленной смерти. Нехорошо, оно как-то очень виновато, полные сострадания, полный виной за содеянный ужас, смотрел он на кровососа. Секунд десять. А то может, и все 11. дольше не выдержал. Сердце требовало немедленно осмотреть почти честно полученный приз. К сожалению, бесчувственный боец свободы слегка подпортил волнительный момент во сне мерзко сопящей и часто дёргающей левой ногой. Из-за этого его отвратительного поступка велес целую минуту не мог приступить к осмотру вещей. Приспичила дрыгать именно левой ногой. Вот почему только левой? Почему вторая не дрыгается? С минуту он смотрел на парня. Нога дрыгается. Сопит, раздинул рот. Или это храп такой? Любопытно. Что у него с нервной системой, если обморок вызвал столь сильный дисбаланс? Электрическая активность нейронов заставляет ногу дергаться, тогда как до нервных окончаний второй ноги сигналы не доходят. Может, он болен? Или у него атрофирована часть нервных окончаний? А что если это следствие взаимодействия с какой-то аномалией, повлёкшей за собой необратимую трансформацию тканей? Возникло желание взять несколько проб нервных тканей. Руки сами потянулись за спину, к чемоданчику с инструментами. Нащупали только пустоту. Рюкзак он взять не догадался, чемоданчик с инструментом забыл. Разочарованно плюнув в снег, Велес что-то пробурчал, не совсем приличное, и полез в свой новенький, честно отобранный у долга рюкзак, краем глаза по-прежнему наблюдая за ногой сталкера. Дёргается. Только выложив половину содержимого рюкзака на снег, он сообразил, что просто выкладывает вещи, даже не глядя на них. Он пристально смотрел на дергающуюся ногу и активно размышлял правая нога так ни разу и не шевельнулась. Загадка природы. Что-то недовольно проворчав, Велес развернулся спиной к парню и сел в снег посреди новых своих вещей. Тут же выяснилось, что солдаты подло лгали. В рюкзаке лежал целый рулон мягкой бумажки. Вот ведь жмоты. Сама зона просила немножко, самую малость мягкой бумажки, а они в лицо лгали. Бесчестные люди, нагло врать своему божеству, до чего же жадным надо быть. Кошмар. Примерно за полчаса он осмотрел все рюкзаки. Большую часть вещей выкинул: Аптечки всякие, сигареты невкусные и вообще барахло. Но кое-что оставил и даже перестал злиться на солдат за их ложь. Рулонов бумажки оказалось аж целых 3. Такой подарок не мог не вызвать благодарных чувств. Дефицитный товар в зоне, особенно по зиме. С первым снегом сталкеры мягкую бумажку раскупают даже быстрее, чем водку и колбасу. Губную гармошку Велес тоже выкинул. Она для тех, кто не умеет слышать или слишком глуп, чтобы понимать музыку самой зоны, музыку ветров, листьев деревьев и птиц. Правда, в зоне из птиц одни вороны. Да спош охрипшее, но все таки живой звук как никак. А это все искусственно и неприлично. Нитки с иголкой оставил, пригодятся. Аптечки выкинул, даже не вскрыв ни одной. Такие медикаменты применять можно только с целью суицида. Вот если бы в одном из рюкзаков он нашел аптечку организации, вот тогда да. Тогда даже не пожалел бы бумажки и тщательно ее завернул, чтобы не попортить случайно. А это просто хлам, к тому же опасный для здоровья. Патроны все оставил. Обоим там не было, только россыпью. Обычно сталкеры носят на поясе запасные обоймы либо в карманах, а солдаты долго, порой даже россыпь в специальных кармашках держат, так что найти в их рюкзаках что-то кроме россыпи не стоило и надеяться. Жаль только, что к его винтовке эти патроны не подойдут. Зато к пистолетам целая горсть в запас. Остальные патроны можно выгодно обменять у торговцев на что-то полезное. Было там еще несколько мелочей, которые он оставил. Но самое главное в этих трофеях, взятых почти без крови, третий рюкзак. В нем не оказалось ни патронов, ни бумажки, ничего, кроме артефактов. Целая гора самых разных артов. Закрывая этот рюкзак, Велес гордо вскинул подбородок и надменным взглядом осмотрел видимый мир. Он за два дня поисков собрал целое состояние, один, без специальных датчиков, величайший из всех сталкеров. Момент истинного величия вероломно испортил свободовец. Застонал. а когда Вилес с недовольной миной обернулся, неприлично громко завизжал и стал отталкиваться ногами, видимо, пытаясь отодвинуться подальше. В общем, не ясно, что он там пытался сделать, но сталкира снегом засыпал с головы до ног. Но несмотря на такую отвратительную выходку, Велес стоически сохранял выдержку и не позволил своим устам извергнуть неприличные проклятия, а также не позволил гневу затмить разум. Стряхнув снег с волос и лица, он попытался приветливо улыбнуться. Получившийся кривой оскал беднягу перепугал еще сильнее. Да так, что он собственным визгом захлебнулся. Пустые и очень большие глаза парня с ужасом взирали на Велеса, и он в них мог видеть свое отражение. Улыбаться перестал, задумавшись над тем, кто перед ним. умственно отсталый или жутко перепуганный. На всякий случай он не шевелился и просто смотрел, ожидая, пока истерика бедняги закончится. Парень совладал с собой только через пару минут. К тому времени успел ногами оттолкнуться на пару метров в сторону и врезаться спиной в плотный сугроб. Судорожные дрыгания ног зашли на нет. Сквозь такой сугроб, отталкиваясь от рыхлого снега, себя не протолкнуть никак. Парень прочно замер на месте, больше не пытаясь брыкаться. "Добрый день!" радостно воскликнул Велес. Свободовец судорожно сглотнул и на вежливое приветствие не ответил. Велис задумчиво поскреб пальцем макушку. Кажется, парень немного не совсем в хороших отношениях с собственным мозгом. Возможно, даже слаб умом, может, даже сильно. Впрочем, эти умозаключения вскоре были разрушены. Он просто был в шоке, вот и все. — Ты умер там, и подбородком указал в сторону уже исчезнувшей аномалии. Ты не представляешь, мой друг, Как это было больно умирать вот так, совсем одному, без любви и ласки близких, потерянным среди снежных вершин. Какой ужас, правда? Печально кивая, согласился Велес. Парень снова судорожно сглотнул и из белого начал становиться серым, как бы инфаркт не поймал. А все эти безнравственные долговцы Ведь явно же из-за их зверских побоев такие ужасные вещи происходят с несчастным парнем. Ну, разве могло ему стать плохо от такой изумительной и совершенно невинной шутки со всякими красивыми искрящимися аномалиями? Конечно же, нет. Во всем виновата эта варварская агрессия солдат долго. Определенно. — Да живой я! Все в порядке, махнув рукой сказал Велес и вернулся к рюкзакам стал складывать полезные вещи в один из тех, что поприличнее. Подумав, поднял третий и бросил свободовцу: "Держи, собирай, что понравится. Дарю, только вещи у домика не трогай". Парень молчал и не шевелился. Помер, что ли? Обернулся. Живой. Вон смотрит и дышит, правда, как-то медленно и тихо, словно страшно ему дышать. А это рюкзак? Видать, в нем что-то еще осталось. А упал он совершенно случайно прямо на живот бедолаги. — Ну, это дело поправимое. Простите, пожалуйста, извинился Велес, когда бедняга застонал. А нечего раскидывать ноги, где попало. Неудобно же идти-то. Вот и наступил случайно на коленку. Вот если бы парень был чуточку умнее, да просторопнее, то убрал бы свою несчастную коленку. А может и в плен не попал бы. Но, увы, не все одинаково умны. Есть и неудачи у природы. Велесу даже немного жалко стало парня. Он постарался говорить помягче. Ну ты чего? Давай уже, бери рюкзачок. Вот видишь, какой хороший рюкзачёчек. Вот бери его и аккуратненько, тихонечко собирай вещички. Я не идиот, вдруг почти что ровным голосом сказал парень. У меня руки связаны. Ой, вновь прошу прощения. Прекратив всё щукать, и слегка покраснев, отозвался Велес. Поспешно развернул парня на спину и распутал веревки на его запястьях, потом отпустил. Парень выплюнул снег, коим наелся во время не слишком деликатного переворачивания и сел, потирая руки. Спасибо не сказал и смотрит с опаской. Велес не отходил и спокойно ждал слов благодарности, давая парню шанс исправить свою выупеющую выходку и доказать, что его воспитанием занимались люди приличные, а не темные дикари. Парень продолжал руки потирать. Виллис шагнул ближе, практически нависнув над сталкером, посылая ему настойчивый взгляд. "Ты что?" подозрительно косясь, произнес этот невежа и отодвинулся подальше. "Да так. Там снежинка удивительно лежала, треугольная и большая." Печально рок величайший сталкер всех времён и народов, оставив надежды на самостоятельное исправление парнем его глупой оплошности. Вернулся к своим рюкзакам, проверил, хорошо ли застёгнуты, и попробовал связать их вместе лямками. Получилось более-менее, рассыпаться не должны, можно закинуть за спину и так нести. Правда, всё равно обременительно их так тащить. Что бы придумать? Ельных мыслей как-то не образовалось, и Велес пошел к своим вещам, разбросанным у домика. По пути не выдержал, все таки обернулся и недовольно сказал: "У вас, наверное, такое правило в группировке преступление оставить совесть на пороге, да?" Парень удивленно выпучил глаза. То ли претензии не понял, то ли еще что. Велес не стал разбираться, а разочарованно качая головой, снова двинулся к домику. Ведь он даже хотел этому неблагодарному существу свою шапку отдать. Ту самую, к которой он так привязался за эти два долгих дня. Кстати, а где шапка? Продукт вязания неизвестного трудяги нашелся легко, на месте недавнего обитания аномалий. Хмыкнув, Велес просунул руку через верхушку шапки, потрогал пальцами оплавленные края дырки. Пробурчал что-то и бросил шапку в грубиян на свободовца. Правда, не попал. Крякнув, пригладил волосы ладонью. Прохладно так ходить, однако. Глянул на снег, среди патронов, других предметов, лежит свёрнутой трубкой вязаная шапочка, почти такая же, как и случайно сгоревшая. Хорошо все таки что взял запасную. Пожалуй, надо было еще перчатки про запас взять. Ну, не судьба. Рассовав свои вещи по карманам, артефакт в рюкзак, винтовку забросив за плечо, он собрался было двинуться в путь, но тут столкнулся с двумя проблемами сразу. С таким грузом продолжать путешествие в сторону реки довольно обременительно. Ну не бросать же. Он, конечно, сталкер, каких поискать, еще таких и не найдешь, даже если и поискать. Но столько артов снова набрать за два дня вряд ли удастся. Выходит, надо возвращаться домой, а не охота. Он еще голоден, еще не надышался вдоволь ветрами зоны, ветрами ничем не обремененной свободы. Второе. Парни пройдут по его следу и наверняка учуют этого грубого, лишенного всякой тени воспитания представителя дикарского племени с пафосным названием Свобода. Тут два варианта развития событий возможны. Парни будут сытые и почти наверняка безобразно толсты. тогда они пойдут дальше по его следу. И вариант второй, печальный для этого темного человека. Парни успеют переварить хрюшку, в их желудках появится местечко еще для пары килограмм свежего мяса. Тогда они ненадолго свернут на новый след, дабы поохотиться. Тогда сталки рукаюк, а парни прибавят в жирке и у них появится одышка. Они всегда, когда объедаются, становятся ленивыми, но иногда переедают слишком уж сильно, и тогда несколько дней не могут быстро бегать, задыхаются. До сих пор он не мог понять, то ли это у всех черных псов так, то ли это подростковые. Они хоть и большие, а все ведь как щенята. А может и вовсе наследственные это у них? В общем, он не знал, как поступить в сложившейся ситуации. Бросил рюкзаки на землю, сел на тот, что с артефактами, думать стал. Свободовца бросать нельзя, обедом рут останет. Рюкзаки таскать на горбу по всей зоне тоже не вариант. И как быть? Решительно непонятно. Пока Велес думал, свободовец пришел в себя Недоверчиво ощупав рюкзак, поднялся постоял, косясь на ожившую жертву Электры. Тот сидел на рюкзаке, подперев подбородок кулаком и, видать, о чём-то размышлял. Давненько не доводилось ему видеть такого беспечного поведения посреди зоны. Сталкер свободы подошел к вещам, в беспорядке валяющемся на снегу. Присев, начал собирать в рюкзак все подряд. Практически все вещи, тут лежавшие, можно было назвать предметами первой необходимости а многие просто полезными. Почему непонятно, как выживший сталкер их бросил, свободовец понять даже не пытался. Собрав всё, забив рюкзак так, что молния с трудом застегнулась, он повернулся к парню, все еще сидевшему у домика. Постоял в нерешительности и все таки двинулся к нему. Оружия нет, еды тоже. Датчики разбиты еще там в бою с долгом. Одному ему просто не добраться до своих. Погибнет в аномалии или мутанты убьют. Сталкер позвал он, замерев в сторонке, метрах в трех. Сталкер в ответ что-то непонятное проворчал и отвернулся. Эм, ты это. Спасибо, что спас. Обязан я тебе. Я расплачусь, как только Велес, практически сияя, воскликнул мгновенно преобразившийся сталкер чуть на месте не подпрыгнул от непонятно откуда свалившейся радости. Поднялся, руку протянул, улыбнулся приветливо. Свободовец отступил от такой яркой реакции, запнулся и упал. Блядь, проворчал он, поднимаясь. Вяло пожал руку сталкера, представился. Хор. О, -о, -о удивленно вскинул брови сказал Велес. Наверное, вам очень трудно с таким ужасным именем. Примите мое искреннее сочувствие и просьбу с лицом полным неподдельного сострадания произнес Велес: "Позвольте, я буду называть вас как-то иначе". Быль, щека у парня нервно дернулась. "Да не Хера, а Хор. А, -а, -а, -а, а, пардон". Показалось, смутился Велес, усаживаясь обратно на свой рюкзак. Судя по реакции парня, Хером его частенько называли, то ли со зла, то ли шутки ради, но явно называли. "Ты как спасся!» просило Хорп после минутного молчания. Спасса еле с губами, бровями пошевелил. В общем, максимально убедительно постарался разыграть удивление и недоумение, а также попытки что-то вспомнить. А от чего? Я помню, как меня окружили эти ужасно грубые люди с оружием, а потом везде был синий свет. И вот я опять тут, и никого рядом. Только ты и масса всяких вещей. — Серьезно? Не помнишь, что было? Изумился парень, почти сразу нахмурился и понимающе кивнул головой. То не аномалия была. Она выбрала тебя своим голосом. Ей богу, хуй когда верил, что она реальна. Всегда думал, выверт природы, а это дерьмо сталкерский тупая сказка. Оно вот как правда оказывается. Ты чувствуешь ее присутствие или что-нибудь такое вообще? Ну, протянул Велес и, подумав, сказал так, нейтрально: "Что-то такое вот чувствую. Вот правда, не знаю, то ли это ревматизм начинается, то ли это она". полный мистическим трепетом выдохнул сталкер Свободы. Велес на всякий случай кивнул и попытался скопировать мистический трепет хора. "Ты чего?" поинтересовался Хор через пару секунд. М-м, что? Вроде ничего. А, -а, а, лицо у тебя стало такое прям пиздец. Хор передернуло плечами и с явным сочувствием посмотрел на сталкера. Ты не переживай. Если сталкерские байки не врут, ты теперь как заговоренный. Она тебя не тронет. Пока точно не тронет. Ну и просто так тоже ничего ведь не бывает. Если поплохеет опять или еще что, ты не паникуй. Без последствий ни хрена не случается. Вилли свежливо кивнул, хотя на лицо просилась улыбка. Местные суеверия такие забавные. Однако проблема остается. куда девать рюкзаки и как быть с хором, чтобы не стал он закуской рута с Scoot'ом? Есть, конечно, вариант просто подождать парней в обществе хора. Но кто их знает, сколько еще они будут болтаться? Это можно и неделю на месте просидеть. Слушай, конеться вновь заговорил хор, теперь явно не ради трёпа с мистической подоплёкой. Ты куда сейчас двинешь? Фелес пожал плечами. Хотелось-то, конечно, в сторону реки, но теперь видать не получится. Впрочем, а почему бы не запрятать вещи в тайнике? Мысль ему так понравилась, что хору пришлось трижды повторить свой новый вопрос, прежде чем Велес его услышал. А где эта тёмная долина? Хор указал рукой немного в стороне от наикратчайшего пути к реке, почти по пути. Но что делать с артефактами? Продать их там наверняка негде. Да и не хотелось бы. Их надо бы домой отнести, чтобы потом, когда нужда будет, скинуть на базе организации, потому как всю весну ему придется вводить людей бандитской внешности на поле артефактов, Причем бесплатно. Нужен неприкосновенный запас на черный день а то в один из дней прекрасных он останется без патронов, а Оля и без патронов и без еды. Про дефакты он, похоже, сказал вслух, потому что Хор тут же радостно заявил. Так если так, на хера продавать? У Нарзана обменяешь все, что есть, на редкий арт, который подороже всех твоих, и все, считай весь твой груз в одном кармане. Вилес немедленно согласился на предложение Хора, восхищённый смекалкой парня и немного расстроенный тем, что сам не догадался о такой возможности торговых отношений в зоне. Действительно, десяток медуз стоит столько же, сколько одна душа. А десяток медуз это считай полный рюкзак, тогда как одна душа легко поместится в кармане. Вот и правильно, мужик, довольный попутчиком сказал хор, поднимаясь на ноги. Из поклажей разгребешься, и народ тебе спасибо скажет за то, что меня к ним обратно вывел. И не думай даже, что свобода добра не помнит. Спасибо будет весомым, сможешь в карман положить. Прошу прощения, у меня есть одна просьба. И состояла она в том, чтобы хор молчал о случившемся. Вместе придумали историю о том, как долг попал в замес с кровососами, что почти правда. И хор под шумок сумел улизнуть, а потом встретил Вериса, и тут ему помог вернуться на базу. Так и решили. Двинулись вместе прямиком на одну из главных баст свободы. Путь был прекрасный. Время шло не торопясь, погода чудесная. Велес искренне наслаждался этой вынужденной прогулкой немного в сторону от ранее выбранного курса, хотя ему и пришлось вытащить из своего новенького рюкзака детектор, который тоже был новенький, хотя выглядел так, будто им лет пять исключительно гвозди забивали. Но несмотря на вынужденные трудности, Прогулка оставляла в душе только положительные эмоции. В пути они немного разговорились, и Хор перестал бросать на Велеса подозрительно недоуменные взгляды. Да, вот такой пробел в воспитании парня обнаружился. Совершенно вульгарно пялился, то на Велеса, то на датчик, на который сам Велес всю дорогу очень внимательно смотрел. Собственно, он, конечно, только делал вид, что смотрит. Датчик попался явно бракованный. Это раз Аномалий он чувствовал прекрасно без всяких механизмов. Это два. Так что беседе наигранное напряжение нисколько не мешало, а хору она явно пошла на пользу. Парень даже перестал все время нервно озираться. Есть у сталкеров такая привычка. В основном полезная, но велеса последние два года сильно раздражавшие. Вот смысл озираться, ломать глаза, когда любую животину еще за километр прекрасно чувствует нос. Вы Ему все труднее становилось мириться с недостатками остальных людей. Их слабое, почти смешное обоняние так уныло. С другой стороны, люди умели говорить по-настоящему, долго, со словами, с замечательными эмоциями, порой даже осмысленно, а иногда и весьма разумно. Перевешивало ли это важные обстоятельства все остальные увечные недостатки людей? Велес пока не определился. В процессе беседы Велес узнал печальную историю приключений Хора. Парень выдвинулся с базы Свободы в темной долине в обществе пятерых товарищей. Шли они, чтобы сделать кое-какие замеры в новом аномальном образовании. Что интересно, делали они это по просьбе группы ученых, недавно явившихся прямиком с немецкой части Кордона. Вот только странные они, после небольшой паузы говорил Хор, задумчиво хмурясь. Вроде учёные по-немецки шпарят, как воланная гитара трещит. Волан это у нас боец, там на базе. Играет он хорошо. У Одного из ученых это наколка странная. Как выяснилось, один из бойцов Свободы зарубежного производства, вроде бы из Италии, они сами гадали откуда. Он не говорил о пытать о таких личных вещах у Свободы не принято. Так вот, этот парень опознал наколку как тюремную, причем непростую, Первоходки таких не делают, только люди в своих кругах авторитетные. Откуда у ученого такое безобразие на шкуре? Но суть не в этом. Эти ребята появились сразу после того, как зону начало колбасить. Новые аномалии появились. Мы такого не видели никогда, с некоторым трепетом говорил парень. Это новое дерьмо куда опаснее всего, что раньше было. Какие там жарки? Из-за этой херни у нас уже два разведотряда целиком на том свете. Коллапса зоны еще не творилось. У нас кое-кто всерьез думает, что вот-вот крышка всему. Устала зона от нас, от людей. Велес не стал развеивать забавных заблуждений парня. Люди всегда живут в ожидании апокалипсиса. Где бы они ни оказались, а дату, когда всему великий пиздец нарисуется, они обязательно придумают. Так им интереснее жить. Так что нет у него морального права лишать людей их маленьких радостей, и тем более мешать им наслаждаться их маленькими слабостями. Случилось так, что в паре километров от базы возникла новая крупная аномалия, которую сталкеры тут же прозвали Пепел. Не просто так, конечно. Область метров 10 в поперечнике время от времени начинала слабо светиться и излучать радиацию. Всего с полминуты. А потом весь этот участок превращался в столб высокотемпературного пламени. Плавились даже камни. Срабатывала аномалия, не так, как прочие, а регулярно, раз в 6 часов, словно по таймеру. Пламя держалось около минуты, а потом там становилось тихо и спокойно, даже радиации нет. Оставался только пепел от всего, что не успело сбежать из аномалий во время ее сработки. В это время там можно было ходить, сидеть, да что хочешь делать. Аномалия срабатывала только через шесть часов. Была у нее еще одна уникальная черта. Пепел возник между выбросами. Нонсенс. Все аномалии появлялись и умирали во время выброса. Еще никто в зоне не слышал, чтобы новая аномалия народилась сама собой через пару дней после выброса. Впрочем, Велес знал больше, и почти все словеизлияние хора об этом чуде природы пропустил мимо ушей. Раньше Пепел носил название крематорий и был уникален в основном тем, что возник прямо на Кордоне, зажарив до хрустящей корочки целый взвод французского иностранного легиона. Только было это так давно, что из памяти сталкеров уже стерлось. Обывало и старики среди сталкеров элемент редкий. Кроме того, если такие еще и остались в зоне, те, кто были участниками событий первых лет жизни зоны, то у них имелись веские основания молчать в тряпочку и вместе со всеми увлеченно травить байки о грядущем апокалипсисе местного масштаба. Дело в том, что с им событиям сопутствовали и другие. В зоне массово стали появляться совершенно новые артефакты. И не только Снова рождались артефакты, которые считались исчезнувшими, и часть из них сталкеры находили уже сейчас. Будь Велес на месте бывалого старика, он бы вечерами у костра сталкерского всех подряд пугал бы разными кошмарными ужасами, а с утра пораньше болтался в зоне, ища новые аномалии в поле. Где аномалии, там и артефакты, так уж тут повелось. Пока сталкеры догадаются, что происходит, так можно неплохо заработать. Вот если сейчас поймут ситуацию, сотни искателей рванут в поле, и тогда новые артефакты искать станет намного сложнее. Аномалию обследовали, сделали замеры, наскребли пепла и почвы на образцы для изучения, и было двинулись в обратный путь, как группу атаковали солдаты долго. Как оказалось, Долг тоже обеспокоен странностями, творящимися с Зоной. Они тоже прознали о пепле и отправили туда свою группу. Первыми туда пришли люди свободы, и именно они попали в ловушку. Трое погибли сразу, даже не успев понять, что случилось. Остальные начали отстреливаться, но кое-кто из врагов кинул гранату. Хора оглушила, его товарищи тоже, один погиб на месте. Солдаты спустились к аномалии и прикончили всех, кроме хора. Зачем он им понадобился живьем, и почему именно он, хор не знал, но сделал предположение. Они тоже замеры делали. Тот пидор с раскрашенной мордой. У него в кармане какой-то прибор был, я такой раньше не видел. Вот он с ним вокруг аномалии долго ходил. Сделав замеры, долг подхватил пленного и двинулся обратно, по пути собирая артефакты. все таки Велес оказался прав в своих предположениях. Долг вышел-таки на новый уровень своего безумия. Теперь они не только грабили честных сталкеров, но и сами собирали артефакты для варварского акта уничтожения чудесных вещичек, коими щедро делится зона с людьми. Вот так друг, все и было, а потом мы на тебя наткнулись. Они в домике привал устроить собирались, а там ты спишь. Тяжёлый день был, буркнул Велес, весь покраснев. Воспоминания о собственной беспечности к числу приятных не относилось, и вечер трудный. Да я что? Ничего, понимаю, Всяко оно бывает, помолчав добавил. Только я бы в углу спал, а у дверей растяжку поставил. Оно все безопаснее, и во сне не достанут. Велес в ответ что-то проворчал насчет умных советов, которые любят давать всякие избитые пленные люди, и что-то насчет того, что молчание есть золото значит, неоспоримое достоинство любого человека. Хор замолчал минут на десять, но теперь опять стал зыркать на Велеса и датчик. Велес терпел, Ворчал что-то сквозь зубы, даже один раз неприличное слово сказал, хоть и неразборчиво, даже сам не понял, что это за слово такое было. А он все смотрит. Наконец Велесу это надоело. Он остановился и требовательно воззрился на своего спутника. Хор тоже остановился, Вот ведь стал смотреть невинно хлопая глазами. Объяснить свое безобразное поведение он даже не подумал, Велес буквально прорычал. Что? Ты датчик вверх ногами держишь, потупив взор глаз своих черных, ответил представитель свободы группировки с явно крайне низким уровнем культурного воспитания. Мне так удобнее, немного резко заявил Велес, недовольно поджав губы. Вот кто из за таких пустяков будет портить нервы усталому, но очень хорошему человеку, только полнейший невежда и грубиян. А хород, однако, хитер. сумел усыпить его бдительность, коварно выразив благодарность за свое спасение и тем введя его в заблуждение относительно уровня своей цивилизованности. Да я понял, не дурак, пробормотал Хор и велес решительно развернулся обратно. Вперед шагнул Так вот, в шаге и замер, потому что Свободовец вдруг скромно заметил: "Только это, если его включить, он как бы это работает лучше". Хм. <говорит> <говорит> Правда? Ну, больше ничего сказать он не придумал. Покраснел только сильно, и ощутил острый приступ раскаяния. Хор, конечно, имеет некоторые пробелы в воспитании, но теперь его настырное внимание легко объясняется. А он было принял это за недоверие и сомнение в его способности пользоваться сим нехитрым устройством. Собственно, если бы такие сомнения возникли, сейчас они бы подтвердились полностью. Сие сознавая, Велес покраснел еще сильнее. Но ведь вот лампочка, вновь повернувшись к парню, воскликнул Велес, пытаясь спасти остатки жестоко пострадавшей гордости показал парню датчик и ткнул пальцем в зеленую лампочку сбоку от какой-то круглой фиговины коркивнул Вот волосы пальцами поскреб. Так это, она запас батареи показывает. Зеленый — полный, значит. А включить вот этой кнопкой. Нажимаешь и все, он начинает работать. Виляс глянул на датчик. И правда, кнопка там есть. Погладил ее пальцем. И обреченно вздохнув выбросил датчик прицелом в ближайший сугроб. Я чувствую аномалии. Обхожусь без датчика. Это я так, чтобы не Да я понял уже, улыбнулся хор, чуть не всем своим подбитым лицом сразу. Тут же сказал: "Я сейчас" и пошел по снегу к выброшенному датчику. Шёл осторожно и четко по траектории полета выброшенного датчика. И как запомнил. Вот что значит сталкер. Глаз, Алмаз. Пока откапывал датчик, чтобы потом положить себе в рюкзак и кому-нибудь продать, говорил: "Я только не понял, зачем цирк этот? Да ладно, ты не объясняй. Твой груз, если не хочешь, не говори. Мы же не солдаты какие ебанутые. Своё дерьмо носи в закрытом кармане и никому не показывай. План держи во втором, да с друзьями делись". Интересная философия. Несколько шарашно пробормотал Велес. Он вообще-то другой реакции ждал. Обычно людей его способность чувствовать аномалии удивляла. Впрочем, он и не часто общался с теми, кто почти постоянно бывал у центра зоны и в других опасных местах. Да, так уж повелось, что центр, ЧС, даже на картоне считают наиболее жутким участком зоны. На деле не все так просто. Адская кухня, например, она располагалась далеко от чаяс, а выжить там нереально сложно. Настоящий слоёный пирог, где каждый слой дикая смесь всех аномалий, какие только встречаются в зоне. Самая правильная философия. Живи и не мешай жить другим, если по тупому, по-простому, плечами пожал. А аномалии много, кто вот так чувствует. Ты не парься, это хорошо. Такие люди всегда в цене. Мало их только. Двинулись дальше, и Хор уже в дороге добавил. Только траву курить таким нельзя и бухать тоже. Почему? Действительно интересно. Чувства притупляются. У нас такой один жил на базе, проводником был. Так с парнями как-то накурился и его в первой же ходке в мясорубку заживало. В общем, путешествие получалось любопытным, и Вилес нисколько не пожалел, что решил отправиться на базу к свободе. Общение с хором все больше разжигало его любопытство. Какие интересные друзья этого странного человека, так легко воспринимающего вещи диковинные для большинства сталкеров и бандитов. Наверняка его ждет масса удивительных знакомств.